На следующее утро я обнаружил на автоответчике телефона следующее сообщение: Мэттью, это Брюс Уиллис. Перезвони мне, или я сожгу твой дом и переломаю тебе руки и ноги, и ты останешься на всю жизнь с обрубками вместо рук и ног. Щелчок, короткие гудки. И тут я подумал, что вот на этот звонок мне, скорее всего, нужно будет ответить. Через несколько дней мы встретились в Эго, ещё одном модном итальянском ресторане в Голливуде, в приватном зале в глубине заведения, в том самом зале, который навсегда зарезервирован для людей со статусом мистера Уильса. Я снова приехал на своём Porsche, потратил немало времени на то, чтобы припарковаться, но наконец отдал ключи парковщику. В тот вечер я не опоздал ни на минуту. Брюс Уиллис не разочаровал. Он просто сошёл со списка топ-селебрити. Он не просто занял весь VIP-зал, казалось, он сам был этим залом. На самом деле я понял, что передо мной настоящий кинозвезда, когда он первым делом начал учить бармена, как нужно правильно смешивать водку с тоником. "3 секунды лей", указывал он окаменевшему бармену. Брюсу было тогда 44 года. Он был холост. На момент моего знакомства с ним он уже расстался с Дэмми Мур. И он знал точный рецепт идеального напитка. Брюс становился душой любой компании. Само его присутствие, где бы то ни было, придавало окружающим заряд бодрости. Через некоторое время в наш приватный зал заглянул Джо Пеши, которого Джонатан Лин снял в фильме Мой кузен Винни, а также несколько его спутниц, весьма привлекательных женщин. Брюс смеялся над всеми моими дурацкими шутками. Казалось, ему понравился молодой забавный парень, который отдаёт ему дань уважения и вместе с тем продолжает пить, если бы он только знал Я был в восторге от того, что нахожусь рядом с ним, потому что он знал, как нужно проживать жизнь. Ужин опять остался нетронутым, а два новых лучших друга отправились в массивный дом Уиллиса на Малхолланд Драйв. Видимо, Брюсу тоже нравился вид, который открывался оттуда. Вечер закончился тем, что Брюс Уиллис и Мэттью Пери, не выпуская из рук бакалы, точными ударами забрасывали мячики для гольфа в открывавшуюся внизу долину Сан-Фернандо. Эти мячи куда-нибудь да упадут, подумал я, прежде чем смог представить себе ущерб, который может нанести прицельный удар железной пятёркой, или хотя бы осознать метафоричность того, что мы делали. А потом я вообще перестал думать и потянулся за следующим бокалом. Добро пожаловать к профив, в какой-то момент сказал Брюс имея в виду, как я полагаю, жизнь кинозвезды, а не моё умение играть в гольф. У нас прямо на глазах завязывалась дружба. Мы вместе выпивали, смеялись, хвалили друг друга за удары. В конце концов, как это всегда бывает, взошло солнце, и мы распрощались. Помню, когда я ехал домой, то подумал: "Посмотри на этого парня, вот он способ стать счастливым". Казалось, Брюса ничего не беспокоило, никто не мог сказать ему нет. Это действительно была высшая лига. В тот же день в обед Брюс позвонил, чтобы пригласить меня к себе домой на просмотр его следующего фильма. Но я так страдал от похмелья, что и думать не мог о том, чтобы куда-то идти. Я извинился и спросил его, как называется фильм, чтобы посмотреть его позже. Шестое чувство, сказал он.